Одного только маршала Демонмаранси напрасно стали бы искать среди его собратьев. Никакие обещания не могли соблазнить его, никакая видимость обмануть. И он удалился в свой замок Иль-Адан, извиняя свое затворничество скорбью о гибели отца, конне табля Анна Демонмаранси, которого застрелил из пистолета Роберт Стюарт в битве при Сен-Денин. Но как и с тех пор прошло больше трех лет, а чувствительность не принадлежала к числу добродетелей того времени, то каждый думал об этом чрезмерно в продолжительном трауре все, что ему заблагорассудится. К тому же, по всей видимости, маршал де Монмаранси ошибался. И король, и королева, и герцог Анжуйский, и герцог Алассонский с великим почетом принимали гостей на королевском празднестве». Герцог конжуйский выслушивал от самих гугенотов вполне заслуженные хвалы за битвы при Жарнаке и Монконтуре, которую он выиграл, будучи неполных 18 лет от роду. Выиграл раньше, чем начали побеждать Цезарь и Александр Македонский, с которыми его сравнивали, отдавая, само собой разумеется, пальму первенства ему, а не победителям при Иссе и форсале Герцог Лансонский посматривал на все это глазами ласковыми и лживыми. Королева Екатерина сияла от радости и с приторной любезностью поздравляла Генриха Канде с его недавней женитьбой на Марии Клевской. Даже гизы улыбались страшным врагам их рода, и герцог Маенский обсуждал с Таванном и адмиралом Калиньи предстоящую войну с Филиппом II. о которой в это время разговоров было больше, чем когда бы то ни было. Между этими группами людей, потупив голову и вслушиваясь разговора, бродил девятнадцатилетний юноша с проницательным взглядом, лукавой улыбкой, с черными коротко подстриженными волосами, густыми бровями, с орлиным носом, с едва пробившимися усиками и бородой. Этот молодой человек, успевший пока отличиться только в битве при арне ледюк где храбро дрался, не щадя себя, а теперь принимавший бесконечные поздравления, был любимым учеником адмирала Калиньи и героем дня. Три месяца назад, при жизни матери, он именовался принцем Биарнским, а после ее смерти получил титул короля наварского и носил его до тех пор, пока не стал миноваться Генрихом IV. Временами темное облачко скользило по его лицу. Очевидно, он вспоминал смерть матери, умершую всего лишь два месяца назад, и нисколько не сомневался, что ее отравили. Но это облачко проносилось легкой тенью и исчезало. Оно набегало от того, что те самые люди, которые сейчас толпились около Генриха, заговаривали с ним и поздравляли, были убийцами мужественной Жанны Дальбре. В нескольких шагах от короля наварского Столь же задумчивый, столь же встревоженный, сколь веселым и беззаботным выглядел Генрих, стоял и беседовал с Теленьи молодой герцог де Гис. Герцог был счастливее Бернца. В свои 22 года он уже прославился почти так же, как его отец, великий Франсуа де Гис. Это был изящный велиможи высокого роста, с гордым надменным взглядом, с такой врожденной величавостью, что, как утверждали многие другие вельможи в его присутствии, казались просто людинами. Несмотря на его молодость, вся католическая партия видела в нем своего вождя, так же, как протестантская партия видела своего вождя в юном короле Наварском, портрет которого мы только что набросали. Прежде герцог Гис носил титул герцога Жуанвильского и первое боевое крещение получил во время осады Орлеана, под командованием своего отца, который умер у него на руках, указав на адмирала Калиньи, как на своего убийцу. Юный герцог, подобно Ганнибалу, дал торжественную клятву. Он поклялся отомстить адмиралу и всему его роду за смерть отца, безжалостно и неусыпно преследовать врагов своей религии и дал обет Богу стать его ангелом-мстителем на земле до того дня, пока не будет истреблен последний еретик а теперь все с великим изумлением видели что герцог обычно верный своему слову пожимает руки своим заклятым врагам и по приятельски беседует с зятием того кого он обещал умирающему отцу уничтожить но мы уже сказали что это был удивительный вечер в самом деле если бы на этом праздницстве вдруг очутился особо одаренный наблюдатель способный видеть будущее чего к счастью не дано людям и способный читать в душах, что, к несчастью, дано лишь Богу, он, конечно, насладился бы самым любопытным зрелищем, какое только может представить вся печальная человеческая комедия. Но если такой наблюдатель отсутствовал в лорфских галереях, то он был на улице. Там раздавался его грозный рапорт, и горели его глаза. То был народ с его чутьем обостренным ненавистью. Он издали глядел на силуэты своих непримиримых врагов и толковал их чувства так же простодушно, как это делает любопытный прохожий. Глазей в запертые окна зала, где танцуют. Танцоров опьяняет и влечет за собой музыка, любопытно видит только движение, и, не слыша музыки, потешается над тем, как скачут эти марионетки. Музыкой, опьянявшей генотов, был голос их удовлетворенной гордости. Огни, вспыхившие в глазах парижан и сверкавшие во мраке ночи, были молниями ненависти, озарявшими грядущие. А во дворце все веселились по-прежнему, как вдруг по всему Лувру пронесся особенно ласковый и мягкий говор. Сняв подвенечный наряд, длинную вуаль и мантию, юная новобрачная вошла в зал вместе с красавицей герцогиней Неверской, своей лучшей подругой, и с братом Карлом IX, который вел ее за руку и представлял наиболее почетным гостям. То была дочь Генриха II, то была жемчужина французской короны, то была Маргарита Валаа, которую Карл IX, питавший к ней особую нежность, обычно звал «сестричкой Маргом». Никому не оказывали такого восторженного приема, столь заслуженно, как королеве Наваррской. Маргарите едва исполнилось двадцать лет, а уже все поэты пели ей хвалу. Одни сравнивали ее с Арбророй, другие с Кефеереей. По красоте не было равных даже здесь, при таком дворе, как где Екатерина Медочи старалась подбирать на роль своих сирен самых красивых женщин, каких только могла найти. У нее были черные волосы, изумительный цвет лица, чувственное выражение глаз с длинными ресницами, тонко очерченный алый рот, стройная шея, роскошный гибкий стан и маленькие детские ножки в атласных туфельках.